По-прежнему там пребывала самый вредный его член Вырубова. Поселившись в Тюмени, Соловьев вошел в сношение с императрицей. Он был посредником Распутинского кружка и императрицы, доставляя в Тобольск и в Петроград письма. Я указывал в свое время, что в Тобольске проживали две горничных государыни, Утькина и Романова. Они не значились в списках прислуги, приехали в Тобольск уже после приезда царской семьи и жили отдельно, на частной квартире. Обе они были распутинянки. А одна из них впоследствии вышла замуж за большевика. Через них Соловьёв и имел сношения с императрицей. Характерная деталь: с ними вместе жила преданнейшая государю её камер-юнкера занотти. Она не знала о сношениях императрицы с Соловьевым. От нее это скрывалось. Следствие вскрыло, кто был тот хороший русский человек, который обманывал императрицу и усыплял ее лживыми надеждами на мнимое спасение. Это был Соловьев. Не нужно доказывать, почему ему верили, ведь он зять Распутина.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 Благодаря женитьбе на дочери одного лица, пользовавшегося уважением их величеств. Отец Алексей, священник в Тобольске, как указывалось выше, он не имел никакой организации, но был в первое время связан с Соловьёвым. Потом они рассорились на почве денежных дел. Соловьёв действовал определённо с целью погубить их величество и для этого занял очень важный пункт Тюмень, фильтруя всех приезжавших и давая директивы в Петроград и Москву. Всех стремившихся проникнуть к их величеству, Соловьёв задерживал в Тюмени, пропуская в Тобольск или на одну ночь, или совершенно не способных к подпольной работе людей. В случае же неповиновения ему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 Свидетель Марков был допрошен мною 2 июня 1921 года в городе Рейхенгалле. В период царского сельского заключения августейшей семьи я пытался вступить в общение с государем императором. Я хотел что-нибудь делать в целях благополучия царской семьи, и в записке, которую я послал при посредстве жены морского офицера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 Он прислал мне через Ден образ Николая Угодника. Кося не кое-что удалось сделать, и мы решили послать в Тобольск своего человека для установления связи с царской семьёй, выяснения обстановки и будет его потребует обстоятельство увоза её, если ей будет угрожать что-либо. Наш выбор пал на офицера крымского полка, шефом которого была императрица Н. Это был человек искренний и глубоко преданный их величию. Он был лично их хорошо известен государни императрице. И вот также знал и государь. В выборе Н мы руководствовались началом выбрать человека преданного, надёжного и в то же время безгромкого имени. Н вполне удовлетворял нашим желаниям.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 Мы получили от Энн письмо, в котором он извещал о своём прибытии в Тюмень, но этим всё и ограничилось. Больше от Энн не было никаких известий. Спустя некоторое время был решён отъезд в Сибирь офицера Сергея Маркова. Этот Марков был близок с Денной и, вероятно, с Вырубовой. Он ехал на деньги Вырубовой и по её желанию. А так как наша организация в денежных средствах была весьма стеснена, то воспользовался отъездом Маркова, дав ему поручение отыскать Энн, войти с ним в сношение и побудить его известить нас о ходе его работы. Пока Энн еще не возвращался, мне из хружка Вырубовой было дано понять, что мы совершенно напрасно пытаемся установить связи с царской семьей посылкой наших людей, что там на месте работают люди вырубовой, что мы напрасно путаемся в это дело и неуместным рвеньем только компрометируем благое дело. Я совершенно не помню теперь, кто именно из кружка вырубовой передал мне это, но факт этот я положительный точно утверждаю. Кроме того, я положительно утверждаю что при этом делалась ссылка на волю её величества, что наша работа вызывает опасения государыни. Если не ошибаюсь, нам было передано, кажется, что её величество в письме к вырубовой высказала это. Весной 1918 года в Петроград приехал Марков. Он нам сказал, что в Тюмени, может быть, он говорил ещё и про Тобольск, Во главе вырубовской организации стоит взять Распутина Соловьёв. Что дело спасения, если понадобится царской семье, налажено Соловьёвым. Что нахождение там Н и вообще кого-либо другого нежелательно. Никаких подозрений в то время мне не запало в голову. Отсутствие у нас денежных средств наводило меня тогда на мысль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 и выпустив шиво только тогда, когда государь уже уезжал из Тобольска. Самый факт подчинения воле Н. воле Соловьёва был очевиден. Он доказывался поведением Н. Кроме того, он об этом говорил сам. Какими способами достиг этого Соловьёв? Я не знаю. Я допрашивал наиболее активного работника в той же группе русских монархистов Соколова. Свидетель Соколов был допрошен мною 3 июня 1921 года в городе Рейхенгаль. Он показал. Положение царской семьи, заключённой в царском, озабочивало нас, но мы не могли ничего предпринять в первые месяцы после отречения государя в силу общих событий. Более чем кто-либо гонениям подвергались именно мы, правые монархисты. К осени 1917 года всё же удалось кое-что сделать в смысле собирания наших сил. Было решено о заботиться о судьбе царской семьи и попытаться выяснить её положение, установить известное общение с ней, дабы в случае опасности прийти на помощь к ней. С нашими кругами имел общение Юлия Александровна Ден, близкое лицо государыни императрицы. Когда нами было решено послать определённое лицо в Тобольск, Ден указал двоих офицеров Н и Маркова. Н производил лучшее впечатление в сравнении с Марковым, как человек более серьёзный, вдумчивый, основательный, при этом же он был и более известен их величеством. Организация предпочла послать его, и он уехал, кажется, в сентябре 1917 года. Он известил нас о своём прибытии в Тюмень. Дальше мы сведения о нём никаких не получали и совершенно не знали, где он и что делает. Это обстоятельство смущало нас, и мы стали обдумывать вопрос о посылке других офицеров в Тобольск. Состоялась посылка Маркова, о котором я говорил раньше. И я не могу вам хорошо сказать, на чьи деньги ездил Марков тогда в Тобольск. Николай Евгеньевич Марков, вероятно, знает это лучше меня. Уехал Марков приблизительно в январе 1918 года. Ему было поручено отыскать Н, поставить ему на вид его молчание.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 Кажется, в это же время и было названо имя Соловьева как организатора на месте этого дела. Приблизительно в конце марта или в начале апреля вернулся из поездки Марков. Он начал нам рассказывать что-то несусветное. Он говорил, что на месте, в Тобольске, и вокруг него собраны громадные силы. Говорил про целые кавалерийские полки, совершенно готовые для спасения в любую минуту царской семьи, занимавшие известные пункты, и во главе всего этого дела стоит Соловьёв. В то же время выяснилось из рассказа Маркова, что он сам в Тобольске не был и не только не установил связи с Н, но, кажется, даже и не видел его. Вместо того, чтобы найти Н и поступить под его начало, он был в полном подчинении Соловьёва который давал ему вышеуказанные сведения и руководил его действиями. Я, признаться, отнёсся с недоверием к рассказам Маркова, как-то не походило на правду всё то, что он нам говорил. Приблизительно в конце апреля приехал Н. Из его доклада выяснилось, что он ничего абсолютно не выполнил из тех поручений, которые были возложены на него в отношении царской семьи, что прибыв в Тюмень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 говорил ли Н об угрозах ему от Соловьёва, если он не подчинится его требованиям. Но выходил это так, что Н слушался не нас о Соловьёва. Н было указано нами, что он не сделал того, что на него было возложено, и он чувствовал себя сконфуженным.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 А сообщаю вам об этом факте со слов Соловьева. Хотя и поздно, но все же освободился от чар Соловьева офицер Н. До судьи Сергеева он дошел не сразу. Переживая свои злоключения в Тюмени, он говорил о них некоторым другим людям. В мае месяце 1918 года в Тобольск прибыл офицер Мельник. Он женился на дочери доктора Бодкина Татьяне. С молодыми мельниками сошёлся офицер Н и многое рассказывал им. Мельник показывает. Свидетель Мельник был допрошен военным контролем 2 ноября 1919 года судебным следователем по важнейшим делам Ростовского на Дону окружного суда Павловым по моему требованию. 18-19 августа 1923 года в Сербии. О деятельности Соловьёва я очень много слышал от Н, который был послан в Тобольск Петроградской организацией, но в Тюмени принуждён был прожить более 4 месяцев, где в это же время находился и Соловьёв только один раз Соловьёв разрешил перед самым увозом большевиками царской семьи из Тобольска в Екатеринбург н поездку в Тобольск, но на одни сутки. На мой вопрос, почему н так слушался Соловьёва, н мне сказал, что Соловьёв рассказал ему о том, как он выдал двоих офицеров тюменскому совдепу за то, что эти офицеры без разрешения Соловьёва ездили в Тобольск о чём Соловьёву не могло быть неизвестно. Соловьёв говорил, н, что всех едущих в Тобольск офицеров без его разрешения он выдаёт в деп. Брат доктора Бодкина, полковник Бодкин, показывает. Свидетель полковник Бодкин был допрошен военным контролем 2 ноября 1919 года. Н рассказывал мне о том, что в Тюмень приезжали офицеры каких-то организаций к Соловьёву и также передавали ему деньги для вышеуказанной цели, причём Соловьёв не допускал этих офицеров в Тобольск, а деньги присвоил себе. Тех же офицеров, которые помимо разрешения Соловьёва пытались проехать в Тобольск, Соловьёв выдавал большевикам. Он выпустил офицера Н в Тобольск только на один день. Знаменательно это был день, когда Яковлев увозил государя. Н встретил их в пути. Мы видели, что императрица считала Тюмень основной базой, где работает для спасения семьи хороший русский человек. Ну ведь она связывала, объединяла в одно целое и Тюмень, где сидел Соловьёв,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 Сергей Марков, офицер крымского полка, шефом которого была императрица, пасынок известного Ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Его связь с Распутиным началась в 1915 году. Он был в его кружке свой человек. Матрёна Соловьёва везде называет его в дневнике Серёжей. Проживая в Тюмени под именем Сергея Соловьёва, Марков служил у большевиков как красный офицер и командовал у них в Тюмени революционным уланским эскадроном. Этот эскадрон по выбору Яковлева и конвоировал государя в последний переезд к Тюмени. Марков был в полном повиновении у Соловьёва. С увозом царской семьи из Тобольска роль их в ролях в Тюмень кончилось.